Предисловие автора к русскому изданию Страницы 4 по 9 Впервые эта история математики появилась в 1948 году Круглая скобка Издательство The Company в Нью-Йорке Конец круглой скобки Предшествовавшие годы я время от времени читал курсы лекций по истории сознания и математики в Массачусетском технологическом институте. И первый такой курс был прочитан по предложению профессора Тайлера, круглая скобка, Харри В. Тайлер, конец круглой скобки, известного как соавтор вместе с Сежвиком, учебника по истории естествознания, скобка в 1917 год. Одно из первых книг такого рода в С.Ш.А. А мое первое знакомство с историей сезвознания состоялось в годы, когда я был студентом Лейденского университета, где Вольграф читал лекции небольшой студенческой аудитории. Тот самый доктор Вольграф, который вложил столько добросовестного и самоотверженного труда в издание собрания сочинений Гергенса. Но по-настоящему я заинтересовался историей математики во время пребывания в Италии в 1924-1925 годах, когда Бартолотти познакомил меня со своими исследованиями о болонских алгебраистах XVI века. Этот интерес усилился благодаря встречам в Риме с Энриквессом и Вапко, авторами замечательных работ по истории науки там же я встретился с джина лория на классической почве италии не трудно заинтересоваться историей нашего научного наследия с самого начала я понял что история математики не только история развития понятий но одна из частей истории человеческой деятельности в которой отражается борьба человека с природой притом не абстрактного человека а человека как члена общества однако большинство историков математики Рассматривают ее почти исключительно как историю идей, понятий, переходящих от одного математика к другому, которую их далее развивает. Страница 5 Галилей повлиял на Кавальери, Кавальери на Торичелли, Торичелли на Паскаля, Паскаль на Лебница, а Лебниц на братьев Бернулли. Эти историки лишь при случае упоминают о том или ином важном политическом или религиозном событии, таком как завоевание Александра Македонского или распространение ислана, влияние которого на развитие математики столь велико, что игнорировать его нельзя. Этот метод односторонен, но не ошибочен. Он выявляет важные этапы в истории математики, но при этом не выясняется, что... Существует тесная зависимость между математикой и общекультурными устремлениями эпохи, устремлениями, которые сами отражают непосредственно или обосредованно преобладающие общественные и экономические условия. Важным примером является деятельность алгебраистов XVI столетия. Эти математики возрождения – были участниками общего культурного движения. Заодно они были творческими, медиками, архитекторами, живописцами, гражданскими и военными инженерами, были и купцами. Бурное развитие больших и могущественных торговых городов вдохновляло их деятельность. Ранний меркантилизм дал нам не только новую теорию о гибраических уравнений, но и новую науку о перспективе часто мы вынуждены ограничиваться только историей идей в частности при рассмотрении эпох когда трудно собрать или истолковать данные социально экономического характера как в случае древней индии однако мы можем утверждать что вообще говоря важное направление математического творчества круглая скобка или отсутствие такового конец круглой скобки можно понять только связи косвенной или непосредственной с социально-экономическими условиями. Такой гений, как Ньютон, может прокладывать новые пути в математике и механике только тогда, когда есть в обществе классы, готовые поддерживать и обатрять его, готовые создать ему условия для работы и для того, чтобы быть услышанным. Характер греческой математики, как доэллинистической, так и эллинистической, можно понять только при условии учета того, каким было Древнее средиземноморское общество. Общество, где благодаря рабству мог существовать класс располагавших досугом людей. Причем в восточных областях существовал контакт с общественными формами, основанными на ирригационном земледелии. Страница 6. толь же верно, что возникновение в 17 столетии современной математики можно понять лишь с учетом того, что в то время в экономической жизни Западной Европы капиталистические общественные формы начинают брать верх над отступающим феодализмом. Такие же обстоятельства надо учитывать, если мы пытаемся найти ответ на вопрос, почему Китай, где многие столетия наука и техника развивались на уровне Европы или превосходя его, не принял участие в революции Галилея Декарта. Проблема, которой много занимался Митхэм. Понимание природы, современного капиталистического, а теперь и социалистического промышленного общества, необходимо, чтобы уяснить себе направление, в котором математика развивалась за последние 150 лет. Влияние общественно-экономических факторов на это развитие обычно не было непосредственным. Факторы эти влияли чаще через физику, географию, навигацию или даже архитектуру, живопись, религию и философию. Важные математические исследования редко бывают прямым результатом общественного воздействия. В них нет ничего утилитарного. Харди как-то заметил, что в кавычках «настоящая математика» в кавычках «настоящих математиков» математика-фирма И Эйлера, математика Гаусса, Абеля и римана почти полностью в кавычках «бесполезна» с точки зрения практического использования. Но суть дела не в этом, круглая скобка. Хотя удивительно много из этой, в кавычках «бесполезной» математики прошлого стало практически в кавычках «полезным» в наш век вычислений космических полетов, автоматизации и вообще научной технологии. Конец круглой скобки. Мы должны стараться понять, каким образом общество влияет на точные науки, это часто значительно углубляет наше понимание направлений, воспутствующих в этих науках. Конечно, верно, что общество, в котором развиваются университеты, поддерживает формы научной деятельности, когда можно жить в мире собственных идей. Но этот мир идей является своеобразным выражением нужд или тенденций эпохи. Достаточно вспомнить о том, как теория групп объединила несколько различных областей математики, ранее развивавшихся почти независимо. Потокное явления в области чистой мысли было следствием огромного объема геометрических исследований в годы, последовавшие за Французской революцией и связанного с этим революционизирования математической мысли. страница 7 ой роль гауса в математике можно сравнить с ролью гегеля в философии битхоина в музыке Гёте в литературе а разве голова не было воистину сыном французской революции весьма поучительный пример того как не математические факторы стимулируют математические изыскания представляют поиски метода определения долготы судна, длившиеся три столетия, начиная с путешествий в Аску да дагамо и Колумба. В период воинствующего меркантилизма эти поиски преследовали вполне практическую цель – обеспечить безопасность океанских плаваний. Правительства, академии и частные лица поощряли занятие проблемой определения долгот почестями, пожертвованиями и премиями. Одним из мотивов при создании Лондонского королевского общества и Парижской академии наук была необходимость решить эту насущную проблему. В поисках ее решений были усовершенствованы навигационные приборы и часы, исследована движение Луны и спутников Юпитера. Математика выиграла при этом благодаря исследованиям Гюргенса о маятниковых часах и Ньютона во «Задачи двух тел» Напомним об очерке Б. Гессена о Ньютоне, 1931 год. Конец круглой скобки. В свою очередь, труды Ньютона привели Эйлера к исследованию движения Луны как одного из случаев «Задачи трех тел». Нужды картографии вызвали к жизни математические теории Меркатора и Ламберта Гук. Экспериментируя с пружинными стопорами, заложил основу теорию упругости, а Галилей, проводил опыты в Атлантике, стал основателем теории земного магнетизма. Все эти исследования по картографии, навигации, механике и астрономии обладотворили математику этой эпохи, в частности, анализ. Это влияние было и непосредственным, и опосредованным. Механистическая философия тех дней охотно пользовалась часами как моделью Вселенной и рассматривала математику как ключ к постижению своих проблем. Как известно, проблема Долгот была в конце концов решена, когда изобрели хронометр и создали удовлетворительную теорию Луны. Однако никогда мы не должны забывать, что сами идеи способны порождать новые идеи. Немало математических открытий было сделано в области отвлеченной мысли, когда какой-нибудь мыслитель оказывал влияние на своих коллег или учеников. В том, что математику описывают как постепенное развитие идей, то непрерывное, то скачкообразное, есть большая доля истины. Обозначения тоже имеют определенное значение. Замена прежних обозначений лучшими создает новую форму для создания новых идей. Хотя историки математики Не пользуются гегелевской терминологией. Развитие математики вполне можно описать в терминах Гегеля. Сложение положительных целых чисел отрицается в читании, а это в свою очередь отрицается на высшем уровне арифметики, когда вводятся как положительные, так и отрицательные числа. Страница 8. Можно пользоваться, описывая математические открытия, такими терминами диалектики, как в кавычках «объективизация» и в кавычках «отчуждение», хотя я не советовал бы это делать. Таким образом можно превратить историю математики, рассматриваемую только как «история идей», в новую и специализированную, кавычка кавычках «раскрывается», Феноменологию духа. Конец феноменологию ума и компетентный автор смог бы воздвигнуть своими руками великолепный дворец мыслей. кавычка раскрывается. Философия математики конец кавычки, Германа Вейля иногда напоминает мне такую феноменологию, будучи сходной с гегелевской и в отдельных уступках к материстическому мировоззрению. Все же такой подход к истории математики при всей своей привлекательности остается односторонним, а порой даже дезориентирует. Мы должны всегда помнить, что математические понятия – не произвольное творение ума, а отражение реального объективного мира, пусть часто весьма абстрактном виде. Это объясняет, почему математики различных эпох могли понимать друг друга, почему теоретическая математика может стать прикладываю математикой и почему прикладная математика может выражать законы механики физики даже законы некоторых областей биологии и экономической науки это объясняет также почему возможна материалистическая диалектика математики на что указывал фридрих энгельс поэтому историк математики должен действовать осмотрительно учитывая свободу математического творчества создание своих собственных понятий и в то же время сознавая что Эти понятия могут иметь ценность в ходе дальнейшего развития математики, лишь при условии, что они выражают какую-то зависимость, какую-то закономерность реального мира, мира чувственных восприятий, в котором человек живет как существо общественное. Страница девятая Позволю себе закончить это введение замечанием другого рода. Преподавание истории математики окажется пустой тратой времени, если студенты из-за языковых трудностей не смогут читать тексты в оригинале, оказавшись в полной зависимости от того, что узнают из вторых или третьих рук. Это все равно, что изучать историю английской литературы, не будучи в состоянии читать Шекспира или историю русской литературы, не читая Пушкина. Это является помехой, особенно в Соединенных Штатов, где студентам Часто трудно читать на каком-либо языке, кроме английского, но такие трудности должны быть и в других странах, особенно когда дело доходит до латинских текстов. Греческие математики не причиняют затруднений, так как главные авторы Эвклид, Архимед, диофант имеются в превосходных переводах на многие языки, хотя и здесь есть существенные пробелы, круглая скобка, например, по-видимому, нет английского перевода, конец круглой скобки. Такое затруднение можно преодолеть лишь при условии, что все большее число классиков, таких как Кеплер, Лейбнис, Эйлер, Лагранж, будет доступно в дешевых изданиях, их переводов с необходимыми комментариями. Такую работу надо вести систематически, а не от случая к случаю, в зависимости от прихоти того или иного переводчика. Тем временем, известную помощь может оказать собрание текстов доступных переводах. Мною уже был опубликован список переводов на английский язык. Круглая скобка. Скрипта математика. 1949 год. Тонн 15. Страница со 115 по 131. Конец круглой скобки. И список этот убедительно показывает, насколько не систематически ведется эта работа. Я признателен профессору а п Юшкевичу, за его интерес к моей работе, что содействовало ее переводу на русский язык. Ценность этой книги возросла благодаря добавлению сведений по истории математики в России. Д. Стройк. Массачусетский технологический институт Кембридж, штат Массачусетс, 17 декабря 1962 года.